и словно на приступ бросился к входу а как кубик незнайкая кнопочка вылезали из машины и помогали пестренькому освободиться от спасательного круга клепка несколько раз успел вскочить в дверь и выскочить из нее обратно что ж вы там застряли кричал он размахивая руками словно ветрогенератор лопастями за мной наконец наши путешественники вышли из машины и направились ко входу смелей командовал клепка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 и открытым воротом, из-под которого виднелся беленький галстук. Коротышка был толстенький и плотненький, но плечи у него были узкие, поэтому он к середине как бы расширялся, а кверху и к низу суживался, напоминая своей фигурой рыбу или веретено «Здравствуй, карасик!» — сказал Клепка этому веретенообразному коротышке. «Я привел к тебе экскурсии. Покажи, братец, как вы тут шьете для нас одежду».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 рубашки. На остальных штампах, которые вы видите вокруг, также изготавливается нижний, извините за выражение, белье разных размеров. Осмотрев весь производственный процесс, от изготовления нити до упаковки готовых рубашек в коробке, наши путешественники поднялись на второй этаж и увидели, что здесь точно таким же образом изготавлялись различные куртки, пиджаки, пальто и жакеты. Разница была лишь в том,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 «За что тут тебе понадобился извиняться? Художественный отдел — это художественный отдел. Извиняться тут не за что». «Ну, художественный отдел ведь происходит, так сказать, от слова «худо», — ответил Карасик. «И совсем не от слова «худо», а от слова «художник». «Ну, извините, Иголочка, я не знал. Вот я к тебе экскурсантов привел». «Привел и прекрасно», — сказала Иголочка.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 «Не хотим, чтоб по нас коровки ползали». Другой раз Ниточка придумала еще более интересной материю под названием «Четыре времени года». Это было что-то сказочное. Целая картина, а не материя. Ее печатали восемь красок, для чего изготовили восемь новых печатных валиков. Весь город нарядился в эти платья с картинками. Вдруг одна модница говорит.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 Я понимаю, что это во мне старая закваска сидит, или жидки, так сказать, прошлого, но пока ничего не могу с собой поделать. Пёстренький, которого с самого утра донимал голод, наконец не вытерпел и сказал, «Братце, а нет ли у вас тут чего-нибудь покушать или хотя бы газированной водички с сиропом? Я с утра ведь ещё ничего не ел». «Ах мы ослы!» — закричал, спохватившись Клёпко. — Что ж мы тут сидим разговорами занимаемся? — Пойдёмте скорее в столовую, ведь соловья, как говорится, баснями не кормят. Эта пословица очень понравилась Пёстренькому, и с тех пор он всегда, когда хотел есть, говорил «Соловья баснями не кормят».